о торговых людей и крестьян со всяким добром. Великий государь, семья его спасла с тем, что ее на большой завозне вывезли на середку реки и там над огненным дождем стояли, пока огонь не ушшёл на посады, сам распоряжался восстановлением жизни разрушенного города. Все работы на стенах и башнях были приостановлены, и работным людям было прежде всего повелено собрать по пожарищам погибших москвитян и рыть с кудельницы для тысяч черных трупов, похожих на грубо сделанные куклы. Попы пели и кадили над несчастными, и их наспех зарывали. Потом стали наспех разбирать пожарища, чтобы скорее до холодов поставить дома. О том, что следовало бы строить город из камня, и думушки ни у кого не было. Во-первых, лес был очень дешев, во-вторых, поставить даже самые большие хоромы из лесу можно было в месяц, а в-третьих, каменных дел мастера на Руси были наперечет. Уцелевшие среди огня Успенский собор, царские палаты до да каменный двор купца Таракана у Фроловских ворот не особенно убеждали москвитян, что каменные постройки лучше ё одно внутри, всё так выгорело, что всё надо было начинать с изново. Но Засима, погоревав над сгоревшими грибками своими, рыбами жирными и прочей доброй снедью, все же велел ставить себе хоромы каменные. Приказные скорбно помывая головами, над сгоревшими бумагами своими, уже вострили перья чтобы возобновить труды свои на пользу государства московского и получить скорее от просителей соответственное плодоношение на погорелое место. И затюхали по черному пожарищу плотницкие топорики. Митька красные очи терся среди озабоченных москвитян и жалобно тянул. — Батюшка боярин, светлые твои очи, милостиньку то убогому Христа ради! — А ежели кто не давал или давал мало, Митька лаялся. Великий государь в сопровождении бояр ходил по черным развалинам Кремля и отдавал распоряжение, как ставить новые постройки. Софья права, теперь надо строить пошире. В некотором отдалении за ним следовали фрязи. С ним только что прибыл новый хитрец — Оливис, который привез из страны итальйской немало новостей. Много разговоров идет теперь об этом самом Христофоре Колумбе, который новые земли за морем открыл, тихонько рассказывал о Левис, высокий, худой, с длинной бородой римлянин. Он поплыл от наших берегов прямо на запад, а вышел, как сказывают в Индии, повыше реки их Ганга. И народ там будто кожей красный, а в голове перья воткнуты, и ничего по-нашему не понимают. И говорит Христофор, что земля совсем не шар, как раньше думали, а скорее вроде груши, и на соске ее, где стебель-то выходит, и расположен будто рай. — Ну, а в Риме как дела? — спросил веселый Салари. — А в Риме столпотворение Вавилонское, — отвечал Оливис. Пьют и бесятся с утра до ночи, и во главе всего святой отец стоит. Теперь он придумал новую игру, назовет к себе куртизанок голых до своих гвардейцев и устраивает состязание в любви, причем победители получает из рук святого отца награду. Вот все о соединении церквей толковали, тихонько засмеялся Салари. В самом деле, если бы его святейшество Александра VI до здешнего Зосиму соединить, толк был бы ну что там засима принабережительно усмехнулся иван органный грец ставший настоящим москвитянином засим только пожрать пожирнее до да напиться у него выдумки совсем нет это мужик простой безобидный не а вот его святейшество то со своими зитьями этот потешил бы православных Все тихонько рассмеялись. «Аристотель, пойди-ка сюда!» — позвал дьяк Фёдор Курицын Феораванти, уже выпущенного из тюрьмы. Великий государь насчет кирпича спрашивает. Почтительно согнувшись, Феораванти поспешил на зов. А тем временем на тайницкой стрельнице, закоптевшей над светлой рекой, сидела двое. Тихо беседуя, они точно не замечали ни страшного разрушения вокруг, ни нудного запаха гари и испражнений, ни пестрого и шумного табора погорельцев по берегам реки. Один из собеседников был маленький боярин Тучин, постаревший и точно изнутри лампадочкой освещенный, а другой старец Нил в бедном монашеском одеянии своем, такой же черной, как и башня, на которой они сидели.